будто снявшийся с цветка мотылечек, вот и здесь, вот и там. Тикали мысли в разнообразных местах воспаленного тела, мысли бились пульсами, в шее, в горле, в руках, в голове, в солнечном сплетении даже. По телу забегали пульсы, нагоняя друг друга. И отставая от тела, они были вне тела во все стороны от него образуя бьющийся и сознательный контур, на пол аршина и более. Тут совершенно отчетливо понял он, что ведь мыслит не он, то есть мыслит не мозг, а вне мозга очерченный, бьющийся этот сознательный контур. В контуре этом все пульсы или проекции пульсов превращались мгновенно в себя измышлявшие мысли. В глазном яблоке, в свою очередь, происходила бурная жизнь. Обыкновенные точки, видные на свету и проецированные в пространство, теперь вспыхнули искрами, выскочили из орбит в пространство, заплясали вокруг, образуя докучное конетели, образуя роящийся кокон из светов на полоршина и более. Это и было пульсацией, теперь она... Вспыхнула. Это и были раи себя мысливших мыслей. Паутинная ткань этих мыслей, понял он, мыслит-то вовсе не то, что хотелось бы мыслить обладателю этой ткани, то есть вовсе не то, что пытался он мыслить при помощи мозга и что убежало из мозга. Правду сказать, мозговые извилины только пыжились, мыслей в них не было». Мыслили только пульсы, рассыпаясь бриллиантами. Искорок, звездочек. На золотом этом рое пробежала какая-то светоножка, отдаваясь в нем утверждениям. А ведь тикает, тикает. Пробежала другая. Мыслилось утверждение того положения, которое мозг его отрицал, с которым боролся упорно. А сардинница здесь а сардиница здесь, по ней бегает стрелочка. Стрелочка бегать устала, добежит до рокового до пункта. Этот пункт уже близок. Световые, порхавшие пульсы, бешенно просыпались тут, как рассыпаются искры костра. Если ты по костру, крепко грохнешь дубиной. Просыпались тут. Обнажилась под ними какая-то голубая безвечность из которой сверкающий центр проколол мгновенно покрытую испариной голову тут прилегшего человека, иглистыми своими и трепетавшими светами, напоминая гигантского паука, прибежавшего из миров и отражаясь в мозгу, и раздадутся непереносные грохоты, которые, может быть, ты не успеешь услышать, потому что прежде чем удариться в барабанную перепонку — будешь ты с разорванной перепонкой и еще кое с чем. Глупая безвечность пропала, с ней сверкающий центр под набегающей световой конетелью, но... Безумным движением Николай Полонч из постели тут вылетел. Пульсами обернулось мгновенно течение неим мыслимых мыслей. Пульсы прилипали и бились. В виске, горле шее, руках, а не вне этих органов. Он протопал босыми ногами и попал не туда, не к двери, а в угол. Светало. Быстро он накинул кальсоны и протопал в темнеющий коридор. Почему? Почему? Ах, он просто боялся. Просто его охватило животное чувство за свою драгоценную жизнь — Из коридора же он не хотел вернуться. Мужества заглянуть в свои комнаты не имел. Сызнова отыскивать бомбу уже не было ни силы, ни времени. В голове перепуталось все, и не помнил уж точно ни минуты, ни часа истечения срока. Роковым оказаться мог каждый миг. Оставалось до белого дня здесь дрожать в коридоре. И, отойдя в уголок, он уселся на корточках, Миги же истекали в нем медленно. Казались минуты часами. Уж и многие сотни часов протекли. Коридор просипел. Коридор.